Глава одиннадцатая «Выглядишь замечательно», — сказал Аргайл. Они сидели за столиком в ресторане, и Аргайл так пялился на нее, что это уже становилось неприличным. До да чего странно устроены мужчины», — подумала Флавия. Она могла часами наводить красоту, и Аргайл совершенно не замечал, как чудесно она выглядит. Во всяком случае, ничего не говорил. А сейчас...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 Аргайл повел Флавию в свой любимый ресторанчик на Фабур Сен-Дени у Жульена. Ему нравился современный интерьер ресторана и демократическое обслуживание. «Это особенно удобно, когда спешишь», — объяснил Аргайл Флавии. Готовили здесь тоже неплохо, хотя номинально это был всего лишь завтрак. Флавия беспробудно спала до семи часов вечера, а проснувшись, объявила, что хочет есть. На кредитной карточке у Аргайла еще оставались деньги, и он великодушно предложил сходить в ресторан. Джонатан первым отчитался о проделанной работе. Умолчав о сказочной красоте внучки Рукселя, он сосредоточился на фактическом материале. «Все это так странно», – задумчиво сказал он, закончив рассказ. «Она изо всех сил пыталась убедить меня, будто Руксель – самый любящий дед на свете. Зачем?» мне нет до них обоих никакого дела возможно в ней взыграла фамильная гордость предположила флавия пожирая глазами изколоба с гусиной печенкой который поставил перед ней на удивление благодушный официант никто не любит выставлять на показ домашней неурядицы ты бы на ее месте вел себя точно так же вспомни сам как тебе было стыдно когда мы поссорились в ресторане это другое дело да то же самое «Кстати, у нас хватит денег?» Аргайл заглянул к ней в тарелку. «Конечно, нет. А ты не хочешь рассказать мне о своих достижениях?» «Ну, разумеется». Флавия положила в рот ломтик печенки и ждала, пока она растает на языке. «Знаешь, — сказал Джонатан, — если суммировать всю информацию, которую нам удалось раздобыть, то, наверное, разгадка всплывет сама собой».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 «О, по-моему, достаточно», — взмолил Саргайл. «Ешь, у тебя еда остынет. Я предлагаю лечь сегодня пораньше». «Я проспала весь день. У меня нет сна ни в одном глазу». «Хорошо, как скажешь». «Нет, все-таки в последние дни он ведет себя очень странно». Семьдесят лет назад улица Ревали, возможно, и славилась художественными салонами и галереями, но только не в начале двадцать первого века.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 относилась торговая бирка, но, судя по шрифту, картина была выставлена на продажу в период между Первой и Второй мировыми. Может посмотреть в телефонном справочнике? Выстрел в молоко, но как будет приятно, если он попадет в цель? Аргайл позаимствовал старый потрепанный справочник и начал его листать. И нашел. Семейный бизнес, торговля предметами искусства. Фирма братьев Разье не прекратила своего существования. В списке галерей он нашел магазин братьев Разье, расположенный на Фабур Сен-Анаре. Внизу значилась маленькая приписка, основан в 1882 году. Вот это удача! Аргайл сверился с картой и, обнаружив, что это недалеко, тронулся в путь. Фабур Сен-Анаре очень длинная улица. почти в пять километров, и на всем протяжении ее теснятся галереи и антикварные лавки. Аргайл пожалел, что не взял такси. Галерея братьев Розье находилась в самом конце улицы. Вспотевший, обессилевший, он, наконец, доплелся до нужного дома. Чтобы не испортить впечатление, Аргайл завернул за угол и привел себя в порядок. Поправил съехавший на сторону галстук,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 Управлял голеватый молодец по имени Жентильи. Взмахом руки он прервал извинения Аргайла. Чепуха, он избавил его от скуки, внес приятное разнообразие. «С кем имею честь?» Аргайл предъявил свои рекомендации, и Жентильи внимательно прочитал их, чтобы составить представление о незнакомце. Это стандартная процедура при встрече коммерсантов, имеющих дело с картинами.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 бывшим работодателем аргайла и остался доволен сотрудничеством Жантильи рассказал аргайлу о своем опыте работы с бирносом потом молодые люди обменялись сплетнями из мира искусства затем дружно посетовали на застой в торговле. беседа протекала в атмосфере доверия и полного взаимопонимания покончив со вступительной частью они перешли к делу аргайл объяснил цель своего визита.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 и крайне редко старые бухгалтерские книги продолжают пылиться в галереях. Жентильи проявил интерес к делу Аргайла, однако тот решил ограничиться лишь тем, что уже сообщил. Он попытался описать картину, но, не видя ее воочию, галерейщик не мог ничего сказать. Тогда Джонатан высказал предположение, что некогда картина принадлежала некоему Гартунгу. «Гартунгу?» – встрепенулся Жентильи – Что же вы сразу не сказали? А вам он знаком? Боже милостивый, конечно! Это был очень крупный парижский коллекционер и промышленник. Правда, потом он стал опальным. Тогда, возможно, он покупал что-нибудь в галерее Розье? Наверняка. Из того, что я о нем слышал, я те времена, разумеется, не застал. Он покупал очень много и с толком. Скажу вам даже больше.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 Сказал он, «Жюль Гартунг, Авеню Монтень, 18». Первый раз он купил у нас картину в 21-м, последняя покупка сделана в 39-м. Всего он купил у нас 11 полотен. Не самый прибыльный клиент, однако всегда делал отличный выбор. Отличный. И человек был хороший, чтобы там не писали про него газеты. Можно мне взглянуть? Аргайл обошел вокруг стола, и наклонился над книгой. Жентильи ткнул пальцем в середину страницы. «Вот картина, которая вас интересует. Июнь 1939 года. Куплен классический сюжет Жана Флоре с доставкой на дом. И вот еще одно полотно того же художника. Религиозный сюжет доставлен по другому адресу. Бульвар Сен-Жермен. Хм, непрестижный район». «Хорошо». «Наверное, это была еще одна картина из цикла». «Какого цикла?» «Картин было четыре», — живо ответил Аргайл, демонстрируя свою осведомленность. «Все на тему закона. Я думаю, другая картина тоже была из этого цикла». «Понятно». «Я рад, что хотя бы этот вопрос прояснился. Как вы думаете, я смогу выяснить, кому была доставлена картина на бульвар Сен-Жермен?» Неужели это тоже имеет значение? Вероятно, нет, но мне хочется знать о ней все. Жентильи с сомнением покачал головой. Не представляю, как вы это узнаете. Конечно, если очень постараться, можно выяснить, кому принадлежала квартира. Но, скорее всего, она сдавалась в наем, и тогда фамилия владельца вам ничего не скажет. По-моему, нет никаких шансов выяснить, кто там тогда жил. О.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 весьма удовлетворенной собой и результатом беседы. Следующим в списке шел Жан-Люк Бессон, встреча с которым немного поубавила окрепнувшую было веру Аргайлов свои силы. Прежде чем направиться к нему, он вытряс из карманов всю мелочь, подсчитал ее и убедился, что на такси ему хватит. Бессон, не спрашивая, открыл дверь. На вид ему было лет сорок, редеющие волосы,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 Так вы тот самый Бирнес? Эдвард Бирнес? О нет, ответил Аргайл, чувствуя, что зашел слишком далеко. Спрашивается, почему было не назваться именем попроще. Это мой дядя. Кажется, это Гервекс? Он попытался переключить внимание хозяина, указав на небольшой, но очень красивый женский портрет. Бессон кивнул. Симпатичный, верно? Один из моих самых любимых.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 Я понял, что напрасно отнимаю у вас время. Видите ли, ко мне попала картина, которая недавно проходила через ваши руки. Но должно быть, я получил неверную информацию, поскольку это не девятнадцатый век. Какая жалость! Мне так хотелось разузнать о ней побольше. Иногда я отступаю от своего правила. Что это за вещь? Казнь Сократа. Конец восемнадцатого века.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 Джонатана Аргайла. Мне показалось, он был рад избавиться от нее. Между прочим, очень приятный человек и отлично разбирается в живописи. «Разве плохо сделать себе паблисити?» — подумал он. «В конце концов, если уж врать, так с пользой для себя». Он объяснил это финансовыми затруднениями. «Мне почему-то показалось, что картина ценная, и я решил навести о ней справки. Говорят, вы...» Бессон, однако, не собирался ему помогать. «Нет», — медленно произнес он, — «я не слышал о ней». Он еще немного помолчал. «Простите, не думаю, чтобы кто-нибудь из моих коллег продавал ее, но я поинтересуюсь. Как вы говорите, она называется?» «Я был бы очень вам благодарен. Казнь Сократа». Теперь они оба играли в одну и ту же игру и лгали на прополую. Аргайл был страшно доволен собой. Он подозревал, что Бессон со своей стороны доволен не меньше. «Не стоит благодарности». Бессон взял шариковую ручку и приготовился писать. «Скажите мне, в какой гостинице вы остановились, чтобы я мог сообщить вам, если что-нибудь узнаю?» Аргайл замешкался с ответом. Называть гостиницу было слишком опасно. «Знаете, — сказал он, —